Глава тридцать Михаилу повезло. Треснула вторая перекладина лестницы, если считать снизу. То есть падал он с небольшой высоты. И приземлился удачно на мягкую землю и траву. Мало того, пока летел, успел сгруппироваться, и спиной стукнулся не сильно. Однако ж вставать не спешил, наоборот, прикрыл глаза. «Ядрёна вошь! Ну, Маруська!» И он хорош. Видел же, что лестница хлипкая. Куда спешил? «Миша! Миша! Ты жив!» Маруся упала рядом с ним на колени и похлопала ладошкой по щеке. Голос испуганный и виноватый. «Эх, Маруся!» Михаил схватил ее за руки и притянул к себе. Она свистком упала ему на грудь и дернулась, но он держал крепко. «Хулиган!» – Маруся легонько стукнула его кулаком по плечу. «Я же испугалась, а ты?» – и затихла. Михаил приоткрыл один глаз и уперся взглядом в Марусину макушку. Соседка лежала на боку, уютно устроив голову у него на груди. «А ты меня все время роняешь!» – шутливо упрекнул он, проводя ладонью по ее волосам. «Всего второй раз!» – буркнула Маруся. «Это ты всё время норовишь улечься в мои цветы?» «Где?» — Михаил завертел головой. «Клумба дальше по курсу». «Не долетел немножко». «Всего-то второй раз». Маруся хихикнула. «Ох, не делай это, на земле валяться. Вставать надо, но как же не хочется. А всё потому, что держит он в своих объятиях Марусю и не может отпустить». А она вроде как и не против. «Красиво лежим!» сказала она. «На радость соседям». «Почему на радость?» Очередная серия Санта-Барбары в самом разгаре. «Марусь, только не говори, что ты этот сериал смотрела». «Бабушка смотрела». «Миш, ты встать-то можешь?» «Да могу, могу», вздохнул он. «Если ты с меня слезешь». «Ах ты!» «Ты!» – Маруся снова двинула его кулаком в плечо и подскочила, отряхивая одежду. Михаил осторожно сел. Вроде бы ничего нигде не хрустело и не стреляло. Значит, обошлось. Маруся пыталась оттащить в сторону остатки лестницы. «Оставь!» – велел он. – «Я выброшу!» «А с крышей?» – она не договорила, поджала губы и отвернулась. «Починим твою крышу!» — пообещал он. «Я свою лестницу принесу, да позову кое-кого подсобить». Зря он ее отпустил. Лучше бы лежали на травке. Взглянула из-под лобья и снова отвернулась. Да уж, обидел он ее, факт. «Ох!» — простонал Михаил, поднимаясь на ноги и держась за поясницу. «Что?» Маруся тут же встрепенулась, кинулась к нему, придержала под руку. «Спина? Все же ушибся, да?» «Ну, немножко», — пробормотал он. «Ничего, пройдет». Врать нехорошо, но зато Маруся мигом забыла об обиде. «Пойдем, тебе лечь нужно», — засуетилась она. «Может, врача или позвать кого?» «Не надо никого звать». Он поморщился с досады, а вышло как будто от боли. «Помоги до дома дойти». Кто кого вёл, конечно, вопрос. Естественно, Михаил и не думал всерьёз опираться на подставленное Маруси плечо. Только вид делал, да ещё умудрялся её поддерживать по дороге. «Миш, ты прости!» Неожиданно всхлипнула Маруся. «Это из-за меня!» хитрёна вож, она плачет, что ли? У ей же нельзя. Это он виноват, старый осёл. Это ему надо извиняться. Коварный план у Михаила был, но для этого надо завести Марусю в дом. Она права, соседи всё видят. А он собирался. Что собирался, то и сделал. Едва переступив порог, он захлопнул дверь и поцеловал Марусю. Просто взял и поцеловал, жадно впиваясь губами в её губы. Маруся охнула и обмякла в его объятиях. Обвила руками шею, прижалась животиком. Хитрёно вошь, он целовал её так, как будто утолял жажду, жадно, ненасытно. Целовал, стесняясь своей грубости, но остановиться не мог». Он гладил ладонями спину, кажется, даже стискивал ягодицы и понимал, что сейчас всё закончится. Сейчас, вот-вот. Маруся придёт в себя, отпихнёт его и врежет пощёчину. И по делам. Она отстранилась чуть-чуть, чтобы перевести дыхание. Уткнулась лбом в плечо и заплакала, тихо, жалобно. «Ну, что ты?» Михаила потрясли ее слезы. «Маруся!» Он попытался заглянуть ей в лицо, но она сердито увернулась и прижалась к плечу щекой, всхлипывая «Почему ты не позвонил? Ни разу не позвонил!» «Ты с мужем уехала!» — тихо произнес Михаил. «Я думал, что вы помирились, не хотел мешать «А-а!» Это прозвучало с сарказмом, но больше Маруся ничего не добавила. И правильно, это он должен говорить, только не у порога. Подхватив Марусю на руки, Михаил понёс её в комнату. «Сиди тихо!» — прикрикнул он, едва она дёрнулась, чтобы вырваться. А то и правда спину сорву. Она тут же притихла, только смотрела на него широко открытыми глазами и даже рот слегка приоткрыла щёки тронул легкий румянец. Ресницы мокрые от слез, волосы растрепались. Сегодня Маруся без косичек. Зацеловать. Положить на кровать аккуратно и бережно. Прижать и целовать до опухших губ. Нельзя. Он за себя не ручается. Вернее, за последствия. А Маруся беременна. Ей нельзя. Марусю он усадил на диван в гостиной. И опустился рядом, крепко держа за руку. На всякий случай, чтобы не сбежала. Вот и всё можно начинать. Только как бы собраться с духом, чтобы произнести первое слово? Хитрено вож, да он никогда так не робел, тем более перед женщиной. Маруся, прости. Михаил поудобнее перехватил руку, повернул кисть ладонью кверху, погладил. Прости, что не позвонил. Прости, что вёл себя как идиот. Прости, что обманул. Спина не болит? Спросила Маруся, с трудом разлепив губы. Нет, я хотел привести тебя сюда. Так это же хорошо, что не болит. Только не плачь, пожалуйста. Это из-за беременности, буркнула Маруся и попыталась отдёрнуть руку. Он не отпустил, успокаивающе провел большим пальцем по ладони. Не сердись. Тебе не всё равно, спросила она, поворачиваясь к нему. Нет, не всё равно. Свободной рукой он коснулся щеки, и Маруся наклонила голову, потёрлась щекой о ладонь. Я люблю тебя. Тишина. А что она хотела услышать? Банальная: ты мне нравишься. Он уже не мальчик и давно определился со своими чувствами. Понял недавно, это верно. — Я жду ребёнка, — пробормотала Маруся, — от другого мужчины. — Да, капитан Очевидность. — Это меня не пугает. Это твой ребёнок. Всё равно, что ты сама. Маруся поёжилась, как будто замёрзла. — Миша, я... — Ты не уверена, Да. Опередил он. Она кивнула. «Я не буду юлить, не хочу обманывать. Ты мне не безразличен, ты и сам всё видишь». Тяжёлый вздох, как укол ножом в самое сердце. «Но я не уверена, да, и дело не в тебе. Я беременна, и ребёнок на первом месте. И я не знаю, ищу ли я защитника для нас обоих или люблю на самом деле». «Ядрёно вож только и всего!» Михаил украдкой ущипнул себя за ляжку. Не перевелись ещё порядочные женщины, и одна из них сидит сейчас рядом. Да практически любая в её положении не мучилась бы угрызениями совести. «Я понимаю. Маруси, ты пойми. Я признался тебе не для того, чтобы требовать что-то. Ребёнок важнее, ты права». — Просто хочу, чтобы ты знала, я не обижу вас, и ты всегда можешь на меня рассчитывать. — И всё? — Ну вот, снова обиделась, даже губы задрожали. — Всё, что ты захочешь, Маруся. Он сделал ударение на слове «ты». — Я буду ждать столько, сколько нужно. — Ждать чего? — Твоей уверенности. — А если... «Что будет, то и будет. Не надо загадывать, хорошо?» «Хорошо», — согласилась она. «Вот и славно». Михаил притянул ее к себе, обнял за плечи. Если Маруся не против, он не будет отказывать себе в удовольствии прикасаться к ней. «Миш, а Миш, а кто крышу чинить будет?»